«Эпилог. Жива. Она жива. Моя Фиона. Моя любимая кукла. Моя единственная в целом мире женщина. Я успел. Она или ты?» — скалится Лиза. «Ни я, ни мой телохранитель не успеваем ее обезвредить, и мы это оба понимаем. Сестра Фи лежит на полу в луже крови». Моя кукла сидит возле нее на корточках и молчит, принимая участь. «Лиза, ты сошла с ума. Положи оружие, и тогда я найму тебе хорошего адвоката. Просто остановись. Ты ведь ничего не добьешься новыми жертвами». «И что сделает твой адвокат? Вместо тюрьмы меня в дурку определит? Лучше сдохнуть, Громов». «Что ты хочешь?» Я говорю спокойно. Только так и можно говорить сумасшедшей. Хочу справедливости. Почему одним все, а другим нифига? И, кстати, я ведь хотела просто попугать тебя там во дворе. Матушка твоя сказала, что пистолет не заряжен. Она мне его дала. Теперь понимаю, зачем. Ты в гроб, я на зону, а ей все богатство. А теперь у меня выхода нет особого. Так что одним больше, одним меньше. Так кого, Громов? У меня один патрон остался. Ой, герой, знаю, что сейчас скажешь. Лиза, просто дай нам уйти, и я тебе помогу избежать наказания. Уедешь, сменишь биографию. Обещаю, не стану преследовать. И женишься на этой? Кивает моя бывшая жена на Фиону, которая ничего не видит и не слышит вокруг. Любишь ее? Ну, чего молчишь? «Я вижу, что любишь, а меня не любил. Меня ты променял легко на соплячку чужую». «Не бывает чужих детей, Лиза», — выдыхаю я. «Жаль, что ты этого не поняла». «Уходите!» — голос Лизы звучит глухо. «Только обещание выполни свое». Показываю охраннику на тело, лежащее на полу. Он молча подхватывает сестру Фионы. Также молча уходит. Какое? Не преследовать, не мешать мне уйти. Я нище никому не нужная. Смешно. Выполню. Громов, я ведь красивее этой. Ну что в ней такого? Она настоящая Лиза. Я беру за руку мою Фиону. Она идет за мной послушно, словно кукла. Моя любимая кукла с огромным сюрпризом внутри. Мое счастье. Выстрел глухой я слышу уже на улице. Вокруг машины полиции, скорые Я ее отпускаю. Отпускаю прошлое и прощаю. Вот только прощу ли себя. «Живы все», — докладывает телохранитель. «Его, кажется, зовут Дмитрий. Надо будет запомнить». «Женщина потеряла много крови. Задет позвоночник». «Не все. Но это уже...» не исправить.